Глава 3 За обедом Манефа Мартыновна не упоминала дочери о Иерихонском. Она стеснялась жильца. С ними обедал жилец их медицинский студент последнего курса, Хохотов, который ежедневно столовался у них. Это был коренастый, неладно скроенный, но крепко сшитый, черный, в усах, с гладко стриженной щетиной на голове, человек лет 26, очень много евший и говоривший на О. Он рассказывал о прелести жизни в глухой деревне, об охоте, о рыбной ловле и закончил так. «Как только кончу курс и получу лекаря, сейчас буду искать себе место земского врача, чтобы жить в такой деревне. Там и жить наполовину дешевле». «Холостому в такой деревне скучно будет жить», — заметила ему Саняша. «Женюсь», — отвечал Хохотов. «Там и женитесь?» — спросила она. «И «Именно там. Здешние петербургские барышни не годятся». Они будут тяготиться такой жизнью. От чего? От того, что очень уж избалованы. Им нужен театр, гостиный двор, прогулка по морской, посещение зоологического сада, музыка в Павловском вокзале. А там ничего этого нет. Возьмите себя. Вы не согласились бы на такую жизнь. Почему вы так думаете? Почему вы меня считаете усердной посетительницей зоологического сада? спросила Саняша. «Нынешним летом я только два раза в зоологическом саду и была с маменькой», отвечала Саняша. «В Павловске три раза». «И все-таки были, а там ничего этого нет. Даже красок для расписывания тарелок не найдете. По части музыки разве Арестон себе заведете?» «Зачем же Арестон? Можно и пианино?» «И при пианино вы оттуда сбежите». Студент умолк и принялся уписывать жареную ломоть говядины с соленым огурцом. «А знаете...» «У меня жених объявился». «Ну?» — протянул студент. «Когда же это?» «Сегодня». Мать мигнула дочери, чтобы она молчала, но та не обратила на это внимания. «Кто такой?» — поинтересовался студент. «Угадайте, вы его знаете. Несколько раз встречали на лестнице». «Недоумеваю. Уж не тот ли конторщик из страхового общества, который жил у вас в той комнате, где теперь живет этот учитель или воспитатель из гимназии?» «Нет. Вы старика Ерехонского на нашей лестнице видели?» «У него квартира над нами». «Как же, как же!» «Сколько раз встречались?» «У него племянник студент». «Ну так вот он», — объявила Саняша. «То есть старик или его племянник?» — спросил студент. «Старик, старик и Ерихонский. Сегодня он сделал мне через маму письменное предложение, то есть прислал письмо, где просят мои руки». «Вовсе не так, совершенно не так». Вмешалась в разговор Манефа Мартыновна. Он просто ищет нашего знакомства. Вдовец, он ему скучно. И вот он прислал письмо. «Зачем вы, маменька, скрываете? Письмо прямо с предложением мне руки и сердца через вас. Человек даже пишет, что он не преследует никакой корыстной цели и не рассчитывает на преданное. Еще бы он-то рассчитывал. Что вы на это скажете, Виктор Матвеевич?» Обратилась Саняша к студенту. Студент пожал плечами. «Да что ж я могу сказать?» — проговорил он. — Жениться никому не возбраняется, если он холост или вдов. Ведь он сделал только предложение. Но ну, а на предложение надо отвечать. Как бы вы ответили на моем месте? Да вовсе он и не просит ответа. Он просит только назначить день и час, если для нас будет непротивно его посещение. Человеку, очевидно, скучно, — говорила Манефа Мартыновна, стараясь затуманить дело. Что же бы вы ответили, Виктор Матвеевич, будучи на моем месте? — приставала Саняша. — Да ведь вы все равно меня не послушаете, Софья Николаевна, — уклонялся студент от ответа. — Да говорите, говорите. — Извольте. И Ерехонский этот старик с деньгой, это я знаю от его племянника, он скупенек, но при известных условиях может растаять. — Генерал в чине действительного статского советника, — прибавила мать. «Это тоже у нас имеет большое значение», — согласился студент. «Да и не у нас одних, а даже и в иностранных землях». «Но ведь он стар, и физиономия у него», — начала Саняша с гримаской. «А слыхали вы мудрое изречение, что мужчина немножко покраше чёрта, так и хорош», — отвечал студент. «Вот-вот», — подхватила Манефа Мартыновна, — «это хорошее изречение, да и вовсе этот Ирихонский уж не так некрасив собой». «Правда, он не красавец, но мужчина как мужчина, и насчет лет Саняша называет его все стариком. Пожилой человек, вот и все». «Да, он еще не старик», — улыбнулся студент. «Племянник его мне рассказывал про него. Мой дядя говорит, еще молодого за пояс заткнет». Студент подмигнул. Саняша слушала. «Вы так говорите, Виктор Матвеич, как будто хотите посоветовать мне принять предложение этого старого генерала Ерехунского», — сказала она студенту. «А что ж из этого? Ведь вы все равно меня не послушаете». «А вы, будучи на моем месте, пошли бы за него?» «Пошли?» — приставала Саняша. «Ах ты, боже мой!» — засмеялся студент и ответил. «Будучи на вашем месте, конечно же, пошел». Слова «будучи на вашем месте» он произнес с подчеркиванием. Саняша опять спросила. «Стало быть, уж вы находите меня безнадежной? Стало быть, уж вы думаете, что для меня не найдется никого лучшего?» Ошибаетесь, я еще не перестарок. Да ничего я не думаю. А так как особенных жизненных целей вы покуда никаких не преследуете, ни в кого как видится не влюблены, так от чего ж поскорее не пристроиться, от чего не свить себе гнездо? Тем более, что в этом гнезде можно даже и генеральше величаться. Что вы говорите, что вы говорите, Виктор Матвеич? – вскричала девушка. А что? Говорю, что чувствую. Пробовали вы сделаться художницей? «Кончилось у вас с дилетантством по части рисования на фарфоре. В продавальщице или конторщице идти 20 рублей в месяц. Башмаков больше стопчите. Так лучше сделаться скорее дамой». «Верно, верно, Виктор Матвеевич», — воскликнула Манев Мартыновна. «Вот я ей тоже твержу, но ведь матерей-то нынче совсем не слушают». Обед был кончен. Студент поднялся из-за стола и направился в свою комнату.